Глава 17. Шуклин сильно изменился за это время, но это именно он оказался в этот раз за моей спиной. Короткостриженный, подтянутый, в черном классическом костюме и бордовой рубашке. «Добрый вечер», — он смущенно улыбнулся. «Мне дали увольнительный, и я приехал домой, а отец потащил меня с собой на юбилей князя Долгорукова». Он же его правая рука, поэтому его присутствие здесь было просто обязательным. «Неужели и правда Павел Шуклин?» – поразился Клочок. «Его и не узнать! У него даже запах изменился!» За время своего домашнего ареста крыс окончательно вернул свою магию, а именно, снова научился определять по запаху практически что угодно. Он умел это делать и две тысячи лет назад, так что сейчас просто восстановил навык. Поэтому при каждом удобном случае он теперь хвастался своим обонянием. «Добрый вечер», — кивнул я Шуклину в ответ. «Как ты?» «Павел Шуклин — особый персонаж в моей жизни. Он сделал много плохого, но сейчас за это расплачивался. И при этом он всегда чем-то отличался от других людей, делающих пакости». «Я хорошо», — поспешил ответить он. «Я вообще очень тебе благодарен. Армия изменила меня в лучшую сторону. Я понял, что на многие вещи смотрел не так, как нужно. Но теперь все словно встало на свои места. Поэтому я очень хотел тебе сказать спасибо». Объяснялся он очень сложно, конечно, но на удивление я его понял. В общем, своей новой жизнью он доволен и даже вполне счастлив. Отлично. Из всех интернов после Лены он оказался самым... Нормальным. Наверное, подходящее слово. Нет, это вовсе не отменяло все те пакости, что он делал. Даже наоборот, он делал мне больше подлянок, чем кто бы то еще. Кооперировался постоянно с разными людьми и был у них на побегушках. Соколов, Антон из приемного отделения, Валера. Да уж, богатая история. Но я действительно был рад, что теперь у него все сложилось. За все те поступки мы уже давно рассчитались. Возможно... Ему просто нужно было найти себя. Вот и все. «Рада тебя видеть», — включилась в разговор Настя. «Ты так изменился, не узнать». Я вспомнил, как Павел пытался неумело позвать Настю на свидание и с трудом сдержал улыбку. Да, и такое было в нашей истории. «Ты прекрасно выглядишь», — отозвался Шуклин. «Константину с тобой очень повезло». Он замолчал, не зная, что еще сказать. «Все нормы приличия были соблюдены». «Удачи тебе», — проговорил я, — «и хорошей службы». «И тебе удачи», — он слегка кивнул Насте и ушел. «Думаю, больше наши пути точно никогда не пересекутся. Друзьями нам не стать, но и вражды больше нет. Все было в прошлом». «Он и правда изменился», — заявил Крыс. «Но в памяти навсегда останется старым добрым Шуклиным». «Это точно», — согласился я. И фраза «Логика в стиле Шуклина» никогда не потеряет своей актуальности. Николай Евгеньевич стоял возле одной из колонн в дальнем углу зала и внимательно наблюдал за гостями. Попасть сюда было очень сложно, все-таки охрана на входе проверяла тщательно. Но все-таки ему удалось сюда проскочить, сделав поддельные документы и провернув одну хитрость со своей внешностью. Он готовился к этому дню очень долго, так что продумал все до мелочей. А все ради него, того, кто еще даже не соизволил появиться на собственном приеме, ради князя Долгорукова. Он остался единственной целью. Со второй своей целью Николай разобрался уже давно. Граф Телишев медленно умирал уже долго и ничего не мог с этим поделать. А вот с Долгоруким было посложнее. К нему было невозможно пробраться, а на расстоянии проклятия Николай кидать боялся. Вдруг попал бы не в того. Тогда энергии на второе проклятие могло и не хватить. Он сжал в кармане артефакт. Холодный металлический диск с выгравированными рунами. Скоро. Очень скоро его месть будет совершена. Прикрыв глаза, снова вспомнил, когда все началось. «Прошло уже двадцать пять лет». Тогда все знали его как графа Белина, управляющего Саратовской областью, талантливого, амбициозного, молодого. Кстати, именно при его правлении губернии и переименовали в области по указу императора. Барон Терешев был правой рукой Белина, исполнительный, такой же молодой, внимательный и честный, единственный его недостаток. «Ну какая разница, брал ли Белин из общего бюджета деньги для личного пользования? Область от этого не страдала же!» Телешев знал это и всегда относился к этому факту с неодобрением. Но однажды с проверкой приехал Долгорукий, тогда еще он был графом. Он был правой рукой императора Николая III и еще не управлял Санкт-Петербургом. Ему поручили задачу проехать по областям с проверками административной работы и быстро обнаружил несоответствие в финансовых документах, наверняка с подачи Телишева, хотя этого Белин наверняка знать не мог. Но вряд ли Долгорукий догадался бы, где именно искать несоответствие без подсказки. Николай пытался объяснить, что это просто формальность и что все так делают, но Долгоруков был неумолим. Он составил отчет обо всех выявленных нарушениях и довел его до сведения императора. И что в итоге? Белина осудили, лишили должности и титула и посадили в тюрьму на 10 лет. На его место назначили его заместителя, дав тому титул графа. Граф Долгоруки благодаря заслугам, тоже был повышен до князя и назначен руководить вторым по величине городом в Российской империи. Они построили свои карьеры на его руинах, Жизнь самого Белина оказалась разрушена Молодая жена тут же сбежала, детей они родить не успели Раньше его величали ваше сиятельство Теперь в лучшем случае обращались по фамилии господин Белин А чаще всего вообще никак Это унижение жгло сильнее, чем потеря денег и власти Он вышел из тюрьмы не таким уж и старым, но озлобленным на весь мир И поклялся, что отомстит Способ отомстить. Он искал долго и терпеливо. Не так-то просто найти артефакт, который сможет наслать проклятие на другого человека. К тому же Николаю Евгеньевичу было важно, чтобы смерть выглядела естественной и не была быстрой. Он нашел то, что искал не так давно, и наложил проклятие на графа Телишева. Рак поджелудочной железы, неизлечимый, смертельный, отлично замаскированный под естественный. Николай был уверен, ни один врач даже не поймет, что имеет дело с магической опухолью. Проклятие было безупречно, и Белин наслаждался этим, стараясь как можно сильнее запугать графа, даже писал письма с угрозами. Он хотел, чтобы тот знал, кому конкретно он обязан своему проклятию. Оставался князь Долгорукий, и с ним все будет решено сегодня. Осталось только выбрать подходящий момент. Прием продолжался. Ко мне с целью поздороваться и обменяться вежливыми фразами направлялся новый человек. Лицо его было знакомым, хотя имени я не помнил. «Господин Боткин, доброго вечера!» — кивнул мужчина. «Рад видеть вас на этом приеме. Это возможность еще раз сказать вам огромное спасибо!» «Стоп! Это же тот мужчина, которому я помог в аэропорту. Он дал мне визитку, но имени его я не запомнил. Неудивительно!» Забавно, что он-то меня запомнил и даже решил отдельно подойти и поздороваться. По моему мнению, я не сделал ничего выдающегося. «Добрый вечер», — отозвался я. «Командировка прошла успешно?» «Более чем!» — хохотнул он. «И все благодаря вам! Ну, почему же вы не воспользовались визиткой и не позвонили мне?» «Кажется, он работал в строительном бизнесе». «Не было необходимости», — честно ответил я. «Но я ценю ваше желание отблагодарить меня». «Как это нет необходимости?» — тот смешно всплеснул руками. «Рядом с вами такая очаровательная дама, что вам просто необходимо задуматься о собственном особняке. Я предоставлю вам хорошую скидку. Думать о собственном доме полагается еще до свадьбы, чтобы было куда впустить кота». «И крыса», — важно решил добавить клочок. «Да уж, совместное проживание означало, что у нас будет два рыжих кота, один из которых — вредный фамильяр, а также и клочок. Веселая же компания! Как только я об этом задумаюсь, обязательно с вами свяжусь», — улыбнулся я. На этом мужчина, наконец, отстал и отошел к другим гостям. «Что-то все слишком стали наседать со свадьбой», — фыркнула Настя. «А мы с тобой всего несколько месяцев вместе». Точно. По срокам наши отношения были совсем недолгими, но этот период оказался столь насыщенным на разные события, что казался гораздо более длинным. «Для тебя мало?» — решил подшутить я над девушкой. «Вовсе нет», — ничуть не смутилась она. «У меня боевая готовность. В любой момент да, отвечу». Повезло мне с ней. Сочетание красоты, ума и хорошего чувства юмора встречается очень редко. Я гляделся по сторонам в поисках других знакомых лиц. И вскоре увидел барона Кантемирова, так и знал, что его тоже здесь встречу. «Он все-таки довольно крупный аристократ Санкт-Петербурга». «Добрый вечер. В этот раз я подошел поздороваться первым. Рад вас видеть». «Два лица моих сладостей!» — воскликнул тот. Фраза прозвучала несколько странно, но он не обратил на это никакого внимания. «Прошу, познакомьтесь с моей дамой Натальей Станиславной». Жена Кантемирова оказалась невысокой и очень пухлой женщиной, но эта пухлость придавала ей какой-то особый шарм. «Добрый вечер!» — скромно улыбнулась она. Настя тут же отошла с ней в сторону, давая нам, с бароном, возможность поговорить наедине. «Как продвигается бизнес?» — поинтересовался я. «С бароном Кантемировым у нас были общие дела. Я продумал ему рецепты для особой линейки здоровых сладостей, а затем стал и лицом этих сладостей вместе с Настей. Именно это он и имел в виду, когда выкрикивал свою фразу Кроме того, на базе его кондитерской я часто проводил свои лекции И подкинул ему идею организовывать там и другие тематические вечера А еще у него работал Николай, которого я считал одним из своих друзей Сначала слугой, а затем и продавцом в заведении «Все отлично!» – заверил он Ваша линейка продается просто чудесно. Даже люди без сахарного диабета все чаще предпочитают именно эти изделия. Ведь они полезнее и при этом нисколько не теряют во вкусе. Поэтому я как раз хотел предложить вам и дальше продолжить сотрудничество». «Никогда бы не подумал, что, ко всему прочему, приобрету себе карьеру кондитера. Хотя, почему нет, если у меня действительно хорошо это получается?» «Буду рад это обсудить», — кивнул я. «Думаю, лучше этим заняться уже после Нового года». «Да, до него мы точно не успеем», — кивнул Кантемиров. «Я рад, что вы согласны. С вами мои кондитерские стали процветать. Ваши идеи просто гениальны. Задумка с арендой под лекцию удвоила мою прибыль». Эта задумка пришла ко мне случайно, когда негде было провести лекцию для клиники Око Здоровья. Как выяснилось, идея оказалась очень даже неплохой. Отдельным вопросом оставалось, как найти свободные часы для всей своей деятельности, но с этим я всегда справлялся, и сейчас справлюсь. Мы еще немного обсудили текущие дела и разошлись. Наталья Станиславна такая милая женщина, поделилась со мной Настя, рассказала историю их знакомства с господином Контимировым. оказывается, они познакомились в кондитерской, где им двоим не понравился ассортимент, и Наталья предложила Контимирову открыть собственный бизнес, романтично. «Романтично», — усмехнулся я, — «не то слово». В зале заиграла торжественная музыка, и на постамент, наконец, вышел князь Долгорукий. Это был высокий, статный мужчина. Волосы с легкой сединой, проницательный взгляд, громкий голос. Рядом с ним стояла элегантная дама в роскошном пышном платье, явно его жена. Появление Долгорукого было эффектным, но не чрезмерным. «Господа, их дамы!» — громко начал он. Благодарю вас за то, что пришли разделить со мной этот особенный вечер. Пятьдесят лет — это отличный возраст. Уже не молодой, еще не старый. А главное, в этом возрасте оглядываешься назад и смотришь на свой путь. Мой путь был отличным, а будет еще лучшим. Во многим, благодаря людям, которые меня окружают. Гости зааплодировали. Долгорукий выдержал небольшую паузу. Поэтому наслаждайтесь вечером, продолжил затем он, поднял бокал с магическим коктейлем за дружбу, за верность, за российскую империю и за нашего князя Долгорукова. Громко выкрикнул кто-то из гостей, и все дружно выпили. Мы с Насти поддержали общий тост стаканами с соком. Привычка не употреблять магические коктейли сохранилась и на таких мероприятиях. Князь Долгоруков спустился вниз и начал обходить гостей. Он стремился уделить внимание как можно большему количеству человек. «Надо найти моего отца, он должен был нас представить», — проговорила Настя. «Ты не знаешь, но они с князем Долгоруким давние друзья. Кажется, я видел его в той стороне. Я повел Настю к одному из столов. Граф Телешев действительно нашелся там». «Отдыхайте, молодежь», — улыбнулся он. «Видел, у тебя здесь довольно много знакомых, Константин!» «После того, как я вылечил Телишева от магической опухоли, наши отношения явно потеплели. Сам не ожидал, что встречу здесь стольких знакомых», — честно ответил я. «Первый раз на таком крупном приеме». «И как ощущения?» — прищурился граф. «Честно говоря, приемы мне никогда не нравились», — честно ответил я. «Нечасто я их посещал, но каждый раз обязательно что-нибудь случалось». «Да и не все аристократы оказываются приятными людьми». Очень мягко сказал то, что думал на самом деле. «Любой прием — это сборище змей, и никогда точно не знаешь, какая змея ядовитая, а какая нет. А уж количество происшествий на приемах в самом деле било все рекорды — отравления, убийства, скандалы, чего только не происходило». «Я полностью с тобой согласен», — вдруг заявил Телешев. «Рад, что ты смотришь на это именно так». «Отец тоже никогда не любил приемы», — с улыбкой добавила Настя. «Хотя по статусу ему иногда полагается их проводить. Делает он это с крайней неохотой». «Ну вот, вывалила всю подноготную отца», — усмехнулся граф. «Дочь, а принеси мне яблочного сока. На этом столе закончился. Поухаживай за отцом». Об этом вполне можно было попросить официанта, так что сразу стало понятно, Телишев не просто так решил отослать дочь. Сейчас. Она была не глупой и тоже это поняла, и послушно отошла по поручению отца. Мы с графом Телешевым остались наедине, свою охрану он тоже куда-то отослал. Его лицо сразу же посерьезнело. «Помнишь, я сказал, что догадываюсь, кто наслал на меня проклятие?» — проговорил он. «Да», — кивнул я. «Вы нашли этого человека?» «Я уверен, что он здесь», — серьезно ответил граф. «Но, к сожалению, могу его и не узнать, если увижу. Двадцать пять лет прошло, как-никак». Он замолчал, явно готовясь рассказать мне что-то важное. Я не торопил его. Пусть собирается с мыслями, сколько нужно, явно что-то серьезное. «Двадцать пять лет назад главой Саратовской области был граф Белин», — начал он. «А я был его заместителем». «Белин систематически воровал деньги из областного бюджета, пытался убедить меня, что это нормально, хотя я точно знал, что это не так». Телешев поморщился и снова ненадолго замолчал. Я про себя подумал, что Настя явно ушла за соком чуть ли не в другую сторону зала, чтобы дать нам больше времени на разговор. «Потом приехала проверка, и приехал сам Долгоруков», продолжил граф. «Тогда еще не был князем. Простой граф, правая рука императора, ну, не суть». Он начал проверять документы, а я решил, что мой долг — сообщить о воровстве. И сообщил. Видно, что он до сих пор сомневался в правильности своего поступка. С одной стороны, это бесспорно было верным решением — воровство должно быть наказано. С другой стороны, он рассказал про поступки человека, который явно доверял ему. Иначе никак, ведь своей правой руке приходится доверять». Точно так же, как Игорь Николаевич доверял Раскольникову, и потому, тому было так тяжело решиться дать показания. «Вы сделали все правильно», — заявил я. «Поступили по совести, а так и надо поступать в жизни». «Спасибо». Он чуть выдохнул, обрадовавшись, что я не стану его осуждать. «Честно говоря, мне надо было это услышать. Эту историю я никому не рассказывал». Он решил показать, что теперь доверяет мне, и доверяет довольно сильно. Это было приятно, ко всему прочему. «Что было дальше?» — спросил я. «Все-таки вечно Настя за соком ходить не сможет. Пора было немного ускорять этот рассказ». «Десять лет тюрьмы», — просто ответил Телишев. «Лишение, титула, конфискация, имущества, Назначение меня главой Саратовской области, назначение князя Долгорукова главой Санкт-Петербурга». «Десять лет. Значит, он уже давно вышел», — задумчиво проговорил я. «Почему же, по-вашему, он только сейчас решился вам отомстить? Из чего вы взяли, что он на этом приеме?» «Были предпосылки, что что-то произойдет», — ответил Телешев. «Письма с угрозами». «Письма с угрозами?» — переспросил я. «Давно?» «Года два назад точно», — отозвался граф. «Аккуратно составленные и подписанные им. Он хотел, чтобы я боялся». Телишев залез в карман пиджака и достал сложенный листок. «Вот, последнее!» — протянул он мне. Я развернул лист и прочитал. «Ты думал, что все сошло тебе с рук? Что ты построил свою жизнь на моих костях, и никто тебя не накажет? Но скоро все изменится. Думаю, ты уже узнал, что такое настоящая боль. Осталось показать это же Долгорукову, на его юбилее. Это прямая угроза», — констатировал я и практически признание, что это он наслал на вас проклятие, рак поджелудочной железы. Но почему вы не сообщили охране, не предупредили князя? Почему вообще этот прием состоялся в таком случае? Я предупредил, — ответил Телешев. Это одна из причин, почему я приехал пораньше. Но князь решил, что это пустые угрозы, что у него на входе лучшая охрана, и никто не пройдет без пригласительных. В общем, отмахнулся от всего сказанного мной. Это было очень глупо с его стороны. Магическая опухоль у Телишева не была выдумкой. Непонятно, почему князь не поверил в угрозу. — А почему вы не заподозрили проклятие, когда заболели? — продолжал уточнять я. — Ведь после таких писем это было бы логичным предположением. — Я не знал, что он действительно будет мстить, — вздохнул граф. — Это моя оплошность. Но я никак не связал эти события. Это действительно было ошибкой. «Если бы не мое вмешательство, граф Телишев бы умер из-за чужой мести». «Вы сказали, что не знаете, как он сейчас выглядит», — вслух продолжил рассуждать я. «А ведь он тоже мог использовать артефакт, изменяющий внешность. Если он давно готовился к этому дню, то мог придумать что угодно». Телишев побледнел. «Я и не подумал об этом», — признался он. «А ведь у меня есть такой же артефакт, и у него может быть». — А это все усложняет еще сильнее. Что же нам делать? Он наверняка решит атаковать Долгорукова. — Значит, надо остановить его, — просто ответил я, — найти, предупредить Долгорукова снова, поймать этого Белина и перестать мне ходить на приемы. Вот честно, сколько на них был, ничего хорошего не случалось. Хотя полезные знакомства пару раз были. Например, на одном из приемов я познакомился с Брусиловым Андреем Михайловичем, членом ученого совета. Именно так я и начал писать научные статьи. Но плохого на этих приемах все равно случалось гораздо больше. «Согласен, и люди здесь злые», — добавил Клочок. «Я мог бы попробовать найти Белина по запаху, но вряд ли у Телешева найдется его вещь». «Письмо». Я так задумался, что случайно ответил вслух. Телишев уставился на меня с недоумением. «Что? Письмо?» — переспросил он. «Могу ли я одолжить его на время?» — ответил я. «Для одного дела». «Пожалуйста». Он пожал плечами и протянул мне этот листок бумаги. Я тут же положил его в карман к клочку. «Ну что? Сможешь его найти?» — нетерпеливо и уже мысленно уточнил я. «Смогу», — подтвердил он. «Выдвигаюсь на поиски». Как всегда, он покинул мой карман максимально незаметно, выскользнул, как стрела, и побежал искать Белена. «Мы остановим его», — вслух пообещал я графу. «Он не сможет навредить Долгорукову и ответит за то, что навредил вам». В этот момент вернулась Настя с бокалом яблочного сока. «Нашла», — беззаботно улыбнулась она. «Отец, ну у тебя и заказы. Не так-то просто найти именно яблочный». Прозвучало несколько неловко, учитывая, что мы разговаривали возле стола, на котором был яблочный сок, но все дружно решили проигнорировать этот момент. — Спасибо. — граф тут же снова начал улыбаться. — Я познакомлю вас с господином Долгоруковым чуть позже. Пока что идите потанцуйте немного. Все-таки прием. Танец был хорошим способом перемещаться по залу и держать все под контролем, наблюдать за гостями, за князем, за любыми подозрительными движениями. Так что идея была отличной. Мы присоединились к другим парам и закружились в танце. Настя наслаждалась вечером, а я внимательно смотрел по сторонам. Пока что ничего подозрительного я не заметил. «Хозяин, я нашел его!» — вдруг мысленно воскликнул крыс но тебе надо спешить, он уже готовится напасть».